Глава 24. Это слово, но пронзило весь мой душевный мир. В уголках глаз скопились слезы. Это было трогательно. Я самой захотелось назвать Аре доченькой, но я не имела права. Это решаю не я. Да и как я могу это принять? Ведь тогда нам с Хансом реально придется стать мужем и женой, а я насчет этого сомневаюсь. Боюсь, что серьезных отношений у нас не получится. Мы слишком разные. А пока Ари просто так играет, она в игре. Но меня сильно цепляет ее особенное отношение ко мне. Шоу можно сворачивать, Ари свой выбор уже сделала давно. Вот только одобрит ли его Ханс? и смогу ли я сама согласиться стать для Ари мамой? Это означает большой ответственности то, что я должна буду жить в доме Ханса. Есть выход другой, просто стать для нее няней. Но как я могу брать деньги за игры с ней? Как-то дискомфортно становится от этих домыслов. Если Ханс действительно женится на Виоле, я буду присутствовать в их жизни как няня, смогу ли я с этим смириться? Могу обманывать кого угодно, но только не себя. У меня появились чувства к Хансу, если я увижу его в объятиях другой девушки, мне будет не по себе. Я кликаю водителя и прошу его отвезти меня не домой, а к дому Лемона. ворот меня уже встречает Тай да, вместе с Молли и прыгает в мои объятия. Да, это очень красивая. Какое у тебя шикарное платье. «Спасибо, солнышко», — глажи ее веселые кудряшки. «Как твои дела?» «Хорошо. Когда я вырасту, я стану такой же красивой, как ты, и куплю себе такое же платье. Обязательно, моя принцесса». Хихикнув орела, вкладывает свою маленькую ручку в мою ладонь, мы двигаемся к дому. Молли радостно прыгает вокруг нас, облизывая мои руки, а я уже начинаю привыкать к этому месту, так, словно оно становится моим родным домом. Уютная гостиная была наполнена ароматом свежесваренного чая. Вскоре мы собрались за обеденным столом. Ари была рада, что я вернулась, и ее радостные крики разносились по всему дому. Вскоре к нам присоединился Ханс, который вошел в гостиную не с пустыми руками, а с пирожными и шоколадным тортом. Его доброжелательность и открытость поражала меня с каждым разом, когда я наблюдала поразительные изменения в этом человеке, казавшемся мне ранее совершенно другим. Ханс выглядел уставшим, но, увидев нас, вошел в комнату с легкой улыбкой. Ари сидела на моих коленях, жевала зефирку, болтая ножками, рассказывала мне разные истории, которые случались с ней в последнее время. В этой веселой болтушке было столько энергии, что можно было позавидовать, и ротик практически не закрывался. Ханс поздоровался с нами, подошел к дочке и поцеловал его. В районе груди меня что-то кольнуло от предвкушения, а вдруг он на меня тоже поцелует. Но этого не произошло. Ханс лишь ухмыльнулся и бросил мне комплимент. «Красивое платье. Отлично выглядишь». Это он так выразился при ребенке, но на самом деле я в его глазах прочитала такие пошлости, что раскраснелось. «Красивое платье. Интересно, как его нежнейшая ткань будет трещать, когда я буду рвать его на тебе. Или...» «Платье-то, конечно, красивое, но то, что скрыто под ним...» В интересней. Ух ты, разошлась ты. Какие глупые фантазии тебя посещают. И когда Хан сел за стол, он неотрывно смотрел на меня. Изучал так, будто я была новенькой иномаркой, сияющей в автосалоне, о которой он давно мечтал. Я уже почти привыкла к его нахальному взгляду, который выдавал мне разные откровенные намеки. Вообще, мне это нравилось, что я вызываю влечение у мужчин. Это давало мне понять, что я красивая женщина, поднимала самооценку, прибавляла уверенности. То, чего мне не хватало раньше до моего преображения. Я не очень-то любила себя, потому что то, что я видела в зеркале, меня не совсем устраивало. Теперь многое изменилось. В первую очередь я поблагодарила Ханса за его помощь со стилистами. На интервью я стала лучшей из лучших. И в рамках образа, и в своем умении зажечь публику. «Спасибо, в карман не положишь», — решил подколоть Лемон опять на что-то откровенное намекая. Хлопнул себя в бедру. «Мне хочется действовать, Аисия». «Да? И что же ты хочешь в ответ?» Мое сердце начало биться через раз, Ханс вдруг начал смотреть на меня так, словно раздевал взглядом. «Озвучу позже, здесь все-таки дети. Вот паразит». «Ну ладно. Надеюсь, он забудет об этом разговоре. или Или мне бы хотелось, чтобы не забыл». Вспоминая, как его руки облаждали по моему телу в душе, как его обнажённое тело прижималось к моему, меня отряхнуло. Тело выдало интересные реакции, будто жаждало. Нет, оно требовало довести начатое до конца. Что скажешь насчет интервью и других участниц? Они мне не понравились, хмыкаю, но было весело. Скоро оценю. И что ж тебе не понравилось у них? Я лично принимал участие в отборе. «Хочешь осудить мой вкус?» Но нет, что вы, что вы, разве я могу?» Наиграна с издевкой. «Да как смею, холопка несчастная?» «Да и ты переигрываешь». «Высокомерные особы, да тошноты все правильные и неискренние». «Вкус у тебя, Ханс надстой. стой!» Резко встала из-за стола, бросив на стол салфетку, ощущая прилив не пойми откуда взявшегося гнева. «Я вдруг почувствовала, как начала закипать». И вот снова пошла эта цепная реакция, когда я слышала о других девушках, расшивающихся рядом с Хансом. Подумать только. «А ты почему не был?» Я вовремя остановилась в тему. Иначе Ханс бы мне ответил, а потом я опять ему, и он мне. Мы бы поцапались. Давненько у нас не было вздоров. Подписывала контракт с англичанами. Какой деловой. Я обязательно посмотрю той перлы по телевизору. Да, пожалуйста. Раздражение продолжало буйствовать во мне, все из-за того, что мы начали обсуждать претендента к на роль его жены. Я посмотрел на часы, понимая, что уже держусь на каком-то автопилоте. Но Ари, газа, неугомонная дапив чай, потащила меня играть с ней в куклы. Как я могла ей отказать? Спасибо, Ари, спасла ситуацию. Мы с ней отошли в другую комнату, я до конца вечера продолжала испытывать раздражение и недовольство на Ханса. «Сама в шоке, что это меня так сильно задело». «Малышка, думаю, мне пора», — грустно сказала я дочурке Ханса, понимая, что час превратился в три часа. Стрелка на стенах часов дошла до одиннадцати. «Да и тебе пора в кровать». Как я и думала, Орела не остановится, такая же упертая и хитрая, как ее отец. Она все-таки упросила меня остаться на ночь. «Ладно, но только в этот раз». «Конечно, конечно», — закивала маленькая проказница, — повеснув на мне на радостях. Ты ложишь меня спать, почитай, пожалуйста, сказку. Пошли. Пройдя мимо стола, я отметила, что Лемона там уже не было, будто испарился. Удивляет, что он задержался. Может, при ребенке, потому что, иначе между нами бы завязалось очередное искрометное сражение. Ария уснула после прочитанной мне сказки, я заботливо накрыла девочку одеялом, внезапно услышав, как она сладко что-то мяукает во сне. «Мама Тая! Мама Тая!» Душа от неуписуемого умиления сжимается в груди. Я изо всех сил держусь, чтобы не уронить слезу. Ну вот, Ари вовсю уже называет меня мамой. Стоит задуматься насчет этого. И как же мне теперь быть? С этими тревожными мыслями я покидаю детскую, направляясь к себе в гостевую, в которой гостила предыдущие дни. Интересно, а Ханс куда свинтил? Не на свиданку ли? «Опять ты?» «Это точно похоже на ревность». Я же давала себе слово, что не влюблюсь в Лемона, даже под дулом пистолета. Но у моих чувств на это были свои планы. Я приняла душ, переоделась в халат, который висел в душевой. Из одежды сейчас у меня было только это и мое платье. Вернувшись в комнату, взяла свою сумочку, села на кровать, ни о чем вообще не подозревая, открыла ее, чтобы достать телефон». Я так заиграла с Сарей, что забыла о телефоне. Вдруг сестра что-то меня написала? Запустив руку внутрь отсека сумки, мои пальцы вдруг коснулись чего-то такого отвратительного, шершавого, длинного, теплого. Реакция была ожидаемой. Крик, испуг, ледяная дрожь, окутавшая все тело. Я бросила сумку на пол, заскочив с ногами на кровать. Меня трясло, сердце в груди глухо билось, я задыхалась от ужаса. Когда сумка с грохотом упала на пол, оттуда выскочило что-то скользкое, извивающееся черного цвета, и волнообразными движениями быстро заползло под кровать. Это была змея.